Они, эти слова, могут быть и мерилом его взглядов и поступков, ведь нематериальные же в самом деле стимулы стали первоосновой трудовых рекордов Ивановской ткачихи Валентины Голубевой и московского строителя Николая Злобина, научных открытий академика Сергея Королева и полевода Терентия Мальцева и многих других наших замечательных соотечественников. Они просто являются собой прекрасный образец, талантливый, творящий и созидающий личности, стремящийся быть первой во всем и всегда. И Александр Казарь тоже, как мы знаем, стремится быть первым. Болеет за порученное дело. Мечтает наладить стабильную работу не только своего цеха, но и всего завода. Все это говорит о том, что он живет общественными интересами, мыслит крупномасштабно, и все-таки есть в нем что-то такое, что коробит меня сознание достигнутого положения, начальник цеха на крупном заводе действительно ответственная должность, уже породило в нем чувство собственной значительности. Отсюда его холодно равнодушные рассуждения о цене тех людей, которые работают под его руководством. Серые, мол, все сплошные неудачники. Оценивая такой меркой людей, нетрудно упустить тот момент в жизни, когда пойдешь вверх по служебной лестнице, не замечая при этом, куда ступает твоя нога, на твердую землю или на голову человека. Тут очень легко сделать один неверный шаг, и все будет кончено. Не научишься прислушиваться к голосу середняков. А руководить без ежедневного тесного контакта с массой невозможно, и сам не заметишь, как пойдешь в обратном направлении по ступенькам твоей несостоявшейся карьеры. Хотя лично я не хотел бы вам, Саша, этого желать, потому что вижу при ваших некоторых ошибочных воззрениях вас, человека одаренного, ищущего. Короче говоря, Александр, хорошо, что вы знаете себя цену. Только не переоценивайте себя. Владимир Руднев, партийный работник, Москва. Психологи доказали, чтобы быть хорошим руководителем, мало одних профессиональных знаний и организаторских способностей. Нужно еще видеть в подчиненных не просто добросовестных исполнителей чужой воли, а коллектив сотрудников. Нужно умение создать в нем благоприятный психологический климат. Важно, чтобы тебя уважали не только как командира производства, но и как человека, то есть чтобы в руководители были соединены и формальный лидер, и неформальный. Является ли Казарь формальным лидером? Да, это признают и начальство, и подчиненные. А стал ли он душой коллектива? Нет. Из его письма ясно, что он сознательно противопоставляет себя другим людям, а не сопоставляет себя с ними. Здесь и возникает противоречие направленность на коллективную деятельность с одной стороны и крайний индивидуализм с другой. Этим и объясняется причина недоумения Казаря. и стараюсь не для себя, так чего же на меня коситься-то? Чем раньше Александр поймет это, тем лучше для него и для его коллег, и для дела в целом. Иначе рано или поздно он потерпит поражение, а его цель быть генералом в своей профессии – так и останется недостижимой. Ольга Камаева, ассистент философского факультета Уральского госуниверситета. Я не юноша, и нахожусь в том возрасте, когда на желание быть первым смотришь с высоты прожитых лет несколько скептически. Если это юношеский задор, то ему можно радоваться только, да и стремление быть генералом в своем деле что может быть благороднее? Но настораживает, что уж очень легко этот молодой человек Александр Казарь, разбрасывается словами ⁇ середняк, неудачник, разная у всех цена ⁇ и тому подобными. Да и отношение возглавляемого им коллектива лишний раз говорит не в его пользу. На середняках, и неудачниках, то есть на обыкновенных людях стоит, стояло и будет стоять то, что мы называем, Человеческими ценностями Это та среда негеройствующих И нелидерствующих Индивидуумов На плечах которых рождаются И вырастают лидеры Это наш базис